Отступление из комнаты Марджери было сплошным хаосом. Папа раздраженно крикнул оператору Джен, чтобы та да хоть минутку, постояла в коридоре и присмотрела за Марджери. Джен завопила Барри, уже успевшему спуститься на первый этаж, что она здесь не для того, чтобы принимать указания от папы. Мама орала на папу, требуя, чтобы тот заткнулся, и быстро увела меня вниз. Оказавшись в холле, мама добралась до мобильного телефона, и крикнула папе и отцу Уондерли, что она звонит в больницу, доктору Гамильтону, чтобы рассказать о метках на теле Марджери. Началась битва за телефон. Папа начал вырывать мобильную мамы, схватил ее за руку. Она отбивалась от него. Отец Уондерли безуспешно пытался всех примирить, вскоре к нему присоединились Барри и доктор Навитсон. Я заверещала. «Хватит, хватит, хватит!» Взрослые на мгновение остановились и затихли. Все выглядели смущенными. Наконец, мама велела мне отправиться на кухню, пообещав скоро присоединиться ко мне. Кивнув, я неспешно ретировалась, но не в сторону кухни, а к гостиной. Я не спешила, выжидая, пока собравшиеся вновь заговорят. Первым слово взял папа. Он извинился перед мамой, назвав ее любимой, но при этом настаивал на том, что звонить доктору Гамильтону нельзя, так как врач ее живо упечет в больницу, и тогда ей уже никто не поможет. Он напомнил, что они уже обсуждали этот вопрос, вознесли свои молитвы и приняли решение верить себя отцу Уондерли и пройти этот путь до конца. Отец Уондерли взывал к маме, постоянно обращаясь к ней по имени. Он высказал мысль, что происходящее с Марджери – самый страшный кошмар для родителей, Однако мой папа был прав, звонить в больницу не стоит. Священник выразил уверенность, что после всего увиденного он сможет заручиться разрешением епископа и вскоре приступит к исполнению обряда. Все это время мама качала головой. «Мы никогда не проснемся от этого страшного сна». Кэн поджидал нас в гостиной. На мой «Привет» он ответил смущенным «Здравствуй». Потом он сказал «Прости меня». К чему он извинялся, я не поняла. Только я собралась его спросить, как бари покинувший маму с папой, подскочил к Кену. Барри спросил, видел ли Кен все из трейлера. Кен подтвердил. Тут его обступили оператор Тони, папа и доктор Навитсон. У Кена на лице была та же болезненная гримаса, которая возникла на моем лице, когда я прикидывалась, что у меня болит живот этим утром. Отец Уондерли все еще стоял в холле с мамой. До меня уже не доносились их слова. Мягко пожав ее руки, священник оставил маму одну. Проходя мимо меня, он дотронулся до моего плеча и поблагодарил за помощь. Он заверил меня, что я прекрасно исполнила свою роль, и моя помощь еще может им пригодиться. Затем и он присоединился к группе мужчин, обступивших Кена и теперь закидывавших сценариста вопросами. Кен поднял руки, призвав всех к тишине. Он сообщил собравшимся, что имя демона Йидра показалось ему знакомым, когда он впервые услышал его, наблюдая за происходящим у Маджери из трейлера. Однако он не смог вспомнить, кто или что скрывается за этим словом, поэтому обратился к Гугл. Йидра оказалась мелким демоном из пантеона вселенной космологического хоррора, писателя начала XX века Говарда Лавкрафта. в своих произведениях живописавшего мир, в котором господствуют так называемые безымянные древние боги и всевозможные монстры с щупальцами из других измерений. Кен подчеркнул, что ядра — чистый вымысел, и что этот образ не встречается ни в иудео-христианской традиции, ни в языческих верованиях. Интересно отметил Кен, что Лавкрафт представляет ядру в виде соблазнительной женщины. Доктор Навитсон заметил. Марджори говорила мужским голосом в тот момент, когда она, предположительно, была во власти Ядры. Отец Уондерли сказал, «Демон скрывает свою истинную личину. Так обычно бывает до самого конца. Почему она заявила, что вам все известно? Вы с ней обсуждали это, рассказывали ей что-то?» — спросил папа. Он еще не начал кричать на кена но его голос достаточно гремел, чтобы отец Уондерли отреагировал. «Спокойно, Джон!» «О чем вы?» «С наших первых интервью, когда мы только начинали с вами работать, я лишь обменивался любезностями, приветствиями и прощаниями с Марджери. Я подчеркну, я не знал имени демона. Мне самому пришлось искать в интернете. Да, я большой фанат Лавкрафта, как писателя. Но Идра — столь незначительный персонаж, что я просто забыл о ней». «Тогда как же она узнала, что вы фанат Лавкрафта?» В папиных словах явственно ощущалось желание распустить руки. Отец Уондерли вставил. «Боюсь, мы уже знаем страшный ответ на этот вопрос». Кен пожал плечами. «Да она, скорее всего, просто видела меня в футболке с принтом Лавкрафта Мискотонинского университета. Вымышленный университет, часто упоминаемый в произведениях Лавкрафта». Папа сказал, «Маловероятно, что поймет из этих изображений девочка в 14 лет. Лавкрафт довольно популярный писатель, она вполне могла найти связь. Или пробила по гугл надпись на моей футболке и так вышла на статье о Лавкрафте и Идре на Википедии. Не так уж и сложно, не думаю, что...» Барри похлопал Кена по плечу и покачал головой. Кен кивнул и, оставив разговоры о Марджере и Лавкрафте, заявил, Я возвращаюсь в трейлер. Буду там, если могу быть полезен». Отец Уондерли, папа и доктор Навитсон собрались в плотный круг и зачастили словами, перебивая друг друга. Я не могла разобрать, кто из них что говорит. Однако вся троица была едина в мнении, что, исходя из полученных доказательств пределов ее возможностей, Марджери одержима демоном. «Четырнадцатилетняя девочка просто не может знать, о чем она говорила». Даже самые продвинутые семинаристы не знают такие детали. Название книги на правильной латыни. Ссылки на Фрейда и вымышленного демона — плода воображения уже давно умершего писателя. Даже если допустить, что она все подглядела в компьютере, она никоим образом не могла запомнить все это. Она не просто запомнила, она усвоила все знания. К тому же она предвидела, что ей нужно будет сказать в ходе нашего интервью. «Верно!» «Не может девочка в этом возрасте выражаться так красноречиво!» «Без вариантов!» «Девочки не задают вопросы, которые она ставила!» Сквозь их голоса прорвался крик мамы. «Марджери всегда была невероятно умной. Она, конечно же, может все то, в чем вы ей отказываете!» Папа сказал... «Сара, мы вообще не говорим о том, умная она или нет. Дело не в этом. Не время сейчас». Мама уже не слушала его. Она грубовато потащила меня за руку. «Пойдем, на кухню, за мной, сейчас». Я проследовала за ней. Мне казалось, что мама плачет, но нет, ее переполняли не слезы, а ярость. Она злобно бубнила себе под нос. Стукнув дверцами шкафчиков, она налила себе бокал вина, а мне стакан молока. На мою просьбу подогреть молоко мама засунула стакан в микроволновку, громко хлопнув дверцей. Мы уселись за стол с нашими напитками. Я поднесла молоко к губам. Оно было идеально теплым. Я наконец-то осмелилась задать вопрос. На кого ты злишься? На все, на всех, в том числе и на себя. Извини. На тебя-то я не злюсь, малыш. Ты единственное исключение. А на Марджери злишься? «Нет, на нее тоже не злюсь. Ей плохо, и она нуждается в помощи. Но я не думаю, что эти люди в соседней комнате ей помогут. Я сама виновата в том, что уже не могу остановить все это. Мне изначально не нужно было этого допускать. Тяжело поверить во все происходящее. Каким образом мы дошли до этой точки? Камеры, сценаристы, продюсеры, протестующие, священники. Один бедлам. Я очень боялась, что мы теряем ее». Я не знала, что делать. Мне хотелось верить. Мне хотелось поверить во все это. Хочется и сейчас. Мама встретилась со мной взглядом. «Пей молоко». Я хотела сказать ей, все будет в порядке. Марджери рассказала мне обо всем. Она притворяется. Она будет прикидываться и во время экзорцизма в исполнении отца Уондерли, чтобы тот поверил в силу обряда. Но я промолчала. Не могу объяснить, что меня остановило. Ту осень я помню в мельчайших деталях. К тому же, если что-то забывается, у меня всегда есть уникальная возможность пересмотреть шесть эпизодов телешоу о моей семье. Иногда мне кажется, что я все еще та восьмилетняя девчонка, которая ждет от старшей сестры указаний к действию. Маме я сказала, «Я верю, вери ты, как папа». «Мне кажется, отец Уондерли сможет помочь. Сможет. Он вернет Марджери в норму». Мама громко зарыдала. Я не поняла, что произошло, и только твердила «Мама, мамочка». Она отмахнулась от меня, когда я попробовала обнять ее и спросить, что случилось. Она не давала мне убрать руки от ее лица и только повторяла, чтобы я оставила ее в покое. На мой вопрос, что я сделала не так, Мама сказала, чтобы я пошла к папе и священнику, у них же есть ответы на все вопросы. И я продолжала напирать со своими «почему, почему, почему», пока она не взорвалась. «Пошла на хрен от меня!» Стакан с вином полетел в стену. Тем же вечером мы вели новую процедуру отхода ко сну, которая была призвана не дать Марджори навредить себе и вернуть всем покой в душе. как выразился папа. Я попыталась пошутить, изобразив, что собираюсь спать в душевой кабинке. В оригинале обыгрывается созвучность «peace of mind» – душевное спокойствие и «peace of mind» – буквально «кусок ума». Мэри предпринимает попытку изобразить, что отдает папе частичку своего мозга. Мою оригинальность никто не оценил. Итак, новые правила. Марджери спит у себя с открытой дверью, папа в родительской спальне тоже с незапертой дверью, мама спит со мной. Дверь я могла на свое усмотрение оставить открытой или закрытой. Я услышала, как уже покидая наш дом, доктор Навицин шепотом посоветовал папе оставить за мной решение по поводу моей двери, чтобы я ощущала контроль над ситуацией. К тому моменту, когда меня отправили готовиться ко сну, Мама допивала уже третий бокал вина. Зайдя к себе, я обнаружила, что мама уже в кровати, она не разделась, накрылась покрывалом прямо в одежде. Сказок на ночь в этот раз не было. Мама объяснила, что слишком устала, и попросила меня сразу ложиться спать. За свою грубость и брошенный в стену кухни бокал она не извинилась. Я задержалась в дверном проеме, раздумывая, стоит ли оставить дверь открытой. Это был принципиальный момент, который заслуживал должного внимания. Я озвучила вслух мои мысли больше для себя, чем для мамы. Если я закрою дверь, то мы не услышим, когда произойдет нечто, требующее нашего внимания. Но если я оставлю ее открытой, то в спальне будет слишком светло, да еще и шумно. Спать будет некомфортно. Но мне хочется оставить дверь открытой, как у всех остальных. Но если я закрою дверь... Я открывала и закрывала дверь, будто раздувала кузнечные меха. То мы можем проспать, и я опоздаю в школу. А если я оставлю ее открытой, то я, может быть, вообще не засну, не высплюсь и не смогу пойти в школу. Но если я закрою дверь... Мэри, хватит, выключай свет и в кровать, немедленно. Я оставила дверь полуоткрытой. Хороший компромиссный вариант. Я сняла очки и положила их на шкафчик. Перебравшись через маму, я улеглась в кровать. Мама лежала с краю, так что я была зажата между нею и стенкой. Она лежала спиной ко мне. Я смачно поцеловала ее в ухо. «Спокойной ночи, ухо!» Мама даже не повернула голову, только послала воздушный поцелуй в пустоту. Я была на нервах, ворочалась, хихикала и издавала беспорядочные звуки. Я попыталась выровнять дыхание, чтобы заставить себя заснуть, Но это не помогло. В качестве шутки положила свои ледяные пятки на мамины голые ноги. Она даже не шелохнулась и глухим голосом велела мне спать. Я лежала, сложив руки на груди, и усилилась вспомнить все подробности сказанного в комнате Марджери. Я понимала, что взрослые будут анализировать каждый кадр видео и начнут распознавать потаенный смысл в словах моей сестры. Для них каждое слово имело множество различных значений. Меня беспокоила мысль, что если взрослые поймут, что внутри Марджори не притаился демон, то шоу отменят, и наша семья снова будет на мели. Однако при воспоминаниях о царапинах на коже сестры и ее устрашающем виде я задавалась вопросом, можно ли быть одновременно одержимой демоном и прикидываться, что ты одержима демоном. Это предположение сменилось переживанием о том, как бы нечистая сила не забралась и в меня, и в моих родителей. «И что мы тогда будем делать?» Я проговорила это слово на разный лад. «Демон». Вертела его на кончике языка, пытаясь его распробовать, швыряла о зубы, проворачивала его у себя в голове до тех пор, пока согласные не превращались в кашу, и слово не теряло всякую узнаваемую форму, как то странное демоническое имя, которым нарекла себя Марджери. Я проснулась посреди ночи. В комнате раздавался мамин громкий храп. Я сходила в ванную, хотя особой нужды в этом не было. Дверь в ванную я оставила открытой. От неожиданно гулкой струйки я смущенно хихикнула. Мой смех частично предназначался и всем тем, кому придется вслушиваться в это ночное журчание на записи с камер в коридоре. Не помыв руки, я, крадучись, вышла из ванной и задержалась в коридоре. Было прохладно, несмотря на свист наших стареньких батарей и явственный запах отопления, в котором ощущалась прелая вонь пыли. Дверь папы оставалась открытой. Он спал на самом краю кровати, ближе к коридору. Его рот был широко открыт, губы смешно обвисли, как брыли у некоторых собак. Открыта была и дверь Марджери. подъем посреди ночи, чтобы сходить без всякой надобности в туалет, самообман малолетних детей. Да, конечно же, я просто сходила в ванную, заглянуть к Марджори я и не собиралась. Присматривая за спящим папой, я прошмыгнула в комнату сестры. Без очков все вокруг казалось несколько расплывчатым. Как и папа, Марджори лежала на боку лицом к двери, но в отличие от него она была ни в одном глазу. Слышала, как я сходила в ванную? Марджери шепнула, «Я всю ночь наблюдаю за папой. Беспокоит он меня. Мне кажется, что одержим именно он, без дураков. У него дергается лицо, будто он испытывает страшную боль. Не находишь, что он в последнее время ведет себя несколько странно? Весь такой набожный и при этом постоянно злобный. Я боюсь. Мне кажется, что он подумывает совершить что-то ужасное». как в той истории о растущих существах, которую я тебе рассказывала. Я пожала плечами. Я уже готова была расколоться и рассказать ей, что и мама тоже бешеная. Думаю, с ним все в порядке. Он больше часа читал Библию. Кажется, он перечитывал без конца один и тот же абзац. Страницы он не переворачивал. Марджери, шшшш! Я позабыла, что нельзя говорить громко. Извини, ты по-прежнему прикидываешься? «А ты как думаешь?» «Да». «Тогда так и есть. Не беспокойся ни о чем, мартышка». «Зачем ты все это наговорила? Зачем расцарапала себя?» «Так было нужно, чтобы они все поверили». «Мама не верит тебе». «Это она только говорит, что не верит, а на самом деле верит, это очевидно. Когда она видит меня, она замирает, будто бы смотрит фильм ужасов». «Болят ли твои раны?» Марджори ответила не сразу. «Готовься. Будет только хуже. С мамой и папой всё будет только ухудшаться. Но другого варианта у нас нет. Мы должны показать им». «Показать что?» «Да, порезы болят, но ничего страшного. Мне теперь придётся сделать что-то ещё более страшное. Иди спать, они скоро проснутся». Я на цыпочках вышла от неё, почти уверенная, что если буду достаточно юркой, то камера в коридоре не зафиксирует меня, Или просматривающий видео человек увидит только, как я повторно покидаю ванную. Естественно, на следующее утро мне устроили крупный нагоняй. Кто-то, я всегда думала, что это Кен, но я его так и не спросила об этом, доложила о моих ночных хождениях папе, как только тот поднялся. Он обрушился на меня прямо за завтраком, когда я наполовину съела мою порцию шоколадных колечек. Папа впервые наорал на меня прямо на камеру. Это был серьезный разбор полетов. Папа возвышался надо мной с раскрасневшимся лицом и глазами, готовыми выскочить из орбит. Он долго допрашивал меня, выясняя, считаю ли я, что мы здесь все забавляемся и маемся дурью. Я рыдала и извинялась, пытаясь объяснить, что я просто забеспокоилась и пошла проведать Марджери. Мама, молча положив в тостер бейгл для Марджери, вышла покурить во двор. Папа допытывался, понимаю ли я вообще, зачем мы ввели новые ночные правила. Он добавил, что я не дурочка, и во мне достаточно здравого смысла, чтобы разобраться во всей этой ситуации. От его слов я почувствовала себя абсолютно тупой. Чтобы исключить любые недопонимания, мне было запрещено вообще заходить к Марджери и оставаться с ней наедине до дальнейших указаний. В противном случае... я была бы вынуждена распрощаться с Йети и речными монстрами.